Глава сорок восьмая «Мы с вами свяжемся в случае положительного решения», проводив меня до двери, дежурно произнесла помощница руководителя. «Спасибо». Не менее дежурно улыбнувшись, я поспешила побыстрее покинуть здание. «Вот же». Не думала, что найти новую работу будет так трудно. Почти три недели прошло с того момента, как я закончила работать на Лазаревых. Я думала, что побездельничаю недельку и быстро смогу найти себе новый объект. Вот только где были интересные проекты, мне прямым текстом говорили, что, несмотря на мой опыт и рекомендации, у них уже есть свой человек на это место. Свой человек. Жена брата, сестра, мужа, племянница друга, троюродного деда. Угу. Плавали, знаем. А где были проекты попроще, слишком много гонора было у заказчиков. Либо хотели максимально дешево, но при этом быстро и качественно, либо... Да сами не знали, чего хотели, и пытались услышать от меня, что им нужно. Вот как сейчас. Мало того, что мужик, что меня собеседовал, ужасно раздражал блестящей от пота упитанной мордой, так еще и не стесняясь намекал мне на... Как он выразился... На перевод плоскости нашего разговора в более удобное положение, чтобы меня точно взяли на должность. Ну, не идиот ли? Впрочем, после того, как я спросила у него это вслух, порекомендовав мыть голову чаще раза в неделю, чтобы не выглядеть прилизанным ослом, должность их штатного дизайнера мне и не светит. Да я бы и не пошла. Не то, все не то. Я даже Сергею на днях позвонила с вопросом, «Нет ли у них заказов, где могли бы пригодиться мои услуги?» «Но нет. Пока, во всяком случае». Сергей пообещал, что если подвернется объект, который будет нуждаться в доработках, он меня с удовольствием порекомендует. «И на том спасибо». Домой я не торопилась, поэтому, проходя через парк, устала опустилась на лавку. Спешить было некуда. Дома счастливая Юлька, наконец-то получившая от Павлика кольцо на безымянный палец, раздражающая, счастливая. Нет, подругу я очень любила, но сложно описать, в чем дело. Возможно, в банальной зависти, не злой, разумеется. Юля я искренне желала всего самого лучшего, как и Пашке. Просто мне самой хотелось того, что было у них, любви, осознания того, что ты не одна. Чувствовать себя нужной. Стоило подумать об этом, как в памяти снова всплыл Андрей. Всплыл. Как будто я переставала о нем думать. Нет, Лазарев слишком крепко засел в моей душе. Это я признавала. Просто я была честна с ним, когда говорила, что прошлое не изменить. Как и когда говорила, что не уверена, что смогу доверять ему. Это ведь просто слова. Подумаешь, признал он ошибки. «Что дальше? Продолжить с того, на чем остановились? Сделать вид, что ничего не было? Я так не смогу. Да и не уверена, что смог бы он. Поэтому, как ни печально это признавать, но все сделано правильно. Пусть и от этого больно. Нужно просто немного времени, а затем просто найти того, кого я смогу полюбить. Полюбить». И снова в голове образ Андрея. Наваждение какое-то. «Пять лет прошло, пять! Неужели этого недостаточно, чтобы навсегда вытравить его из сердца?» Чем больше я над этим думала, тем сильнее было желание позвонить ему. «Зачем?» Я не знала. Просто... Пиликнувший входящим сообщением телефон оторвал меня от дальнейших бессмысленных переживаний. «Позвони, как освободишься», — пришло лаконичное от Паши. «Он сейчас был дома у родителей». Подготавливал их к приезду Юли. Знакомство предстояло еще то, учитывая предысторию. Усмехнувшись, я набрала его. «Привет, Лин!» Он взял трубку почти сразу. «Как собеседование?» «Привет, плохо!» Отозвалась я, немного напрягаясь. «Что-то случилось?» Голос Паши был непривычно серьезен. «Да», подтвердил он, шумно выдохнув. «Я сегодня встретил Катю в городе». «Какую?» — начала я и осеклась, поняв, о ком он говорит. «Мою Катю?» — я выдавила из себя усмешку. «Дай угадаю, она показала тебе еще какое-нибудь видео? Или фотки? Или просто на словах пожелала мне? Даже не знаю. Мало клиентов на трассе?» «Не совсем». Всю мою иронию Паша пропустил мимо ушей. Она спросила, не вышло ли у меня тебя разыскать. И если вышло, то не могу ли я ей дать твои контакты? Все же, по ее мнению, я следователь. И зачем я ей? Я перестала улыбаться. Ответа на этот вопрос у меня не было, как и какого-то предположения. Она же терпеть меня не может, даже спустя столько лет. И тут вдруг ей понадобились мои контакты? Зачем? «Тут такое дело!» — Паша замялся, пытаясь подобрать слова. «Какое дело?» — поторопила я его с ответом. «Паш, что случилось?» «Твоя мать в больнице!» — огорошил он меня. «Судя по всему, дело серьезное». «Понятно», — сказала я, не зная, как мне реагировать на услышанное. «Ты знаешь, что с ней конкретно?» «Пока я узнал только то, что она лежит в кардиологическом». С готовностью отозвался Паша. «Если хочешь, я наведу справки». «Хочу», — не раздумывая, ответила я. «Хорошо», — отозвался он в ответ. «Я перезвоню, когда все выясню». Я лишь кивнула, не понимая, что Паша не увидит этого, и отключила вызов. «Понятно, почему Катя решила найти меня. Она растеряна и напуганна, совершенно одна. Мама в больнице». Мне сложно было понять, что я чувствовала по этому поводу. С одной стороны, я обрубила с матерью все концы, но с другой, стоило представить ее на больничной койке, как сердце болезненно сжималось. Может, там не все так плохо? Может, Катя просто паникует? Ведь если бы все было совсем гадко, мама бы мне позвонила. А если она не может? От этой мысли перед глазами на миг потемнело. Может, нужна операция? Деньги? За минуту в моей голове пронеслись тысячи всевозможных «может» и одно единственно верное решение. Что бы там ни было, но просто сидеть и ждать звонка от Паши я не могла. Вызвав такси, я мысленно составила план действий. Доехать до дома, собрать минимум вещей, выехать в родной город. Я как раз успевала на вечерний автобус. Завтра утром... «Буду уже там».